574. -я. Матерь Агни-йоги. На крыльях устремление воображение уносит освобожденного от плотного тела человека туда, куда он хочет. Часто это желание подсознательное или автоматическое, сложившееся еще на земле. Недаром сказано «хотящий идти к отцам с ними прибудет, хотящий к владыке с ладыкой. Желание, прочно выкристаллизовавшееся еще в мире плотном, устмит по прорытому в пространстве каналу даже без сознательного вмешательства воли. Причина создается на земле, следствие уявляется в мире надземном.